Коты прилетели. Весна для каждого начинается по-разному. Кто-то ждет капели, кто-то ждет прилет птиц, считает по старому календарю 14 марта, когда прилетают грачины и крикливые стаи, и только тогда уже понимает. Вот оно началось, и тепло, и солнце, и оживание природы, и новый жизненный цикл. Кто-то верит исключительно календарю, и начало весны для него ничто иное, как первый день Марта. И, может, он не так уж не прав. Я тоже в свое время писала об этом, правда, в стихотворной форме. Март — не любитель умных книг. Смеясь, он сыпет снежной крошкой и вместе с одуревшей кошкой по звонким крышам прыг да прыг. Морозится легкий по утрам, о днем печет, и не по-детски. С надрывом кот орёт соседский, Зовет своих кошачьих дом. А воробьи сошли с ума, и чик-чирик с утра до ночи, И солнце уходить не хочет, Все гладит золотом дома. И тает снег, мороз и лед, Вода, ручьи и ямы лужи. Кто слаб здоровьем, тот простужен, Влюбленных насморк не берет. Все не по чумам, вот азарт. Что им промокшие-то ноги? Идут, не разобрав дороги. Все в облаках. Весна же. Март. И все же, все же. В нашей семье начало весны ассоциируется с понятием «мартовский кот». Природа есть природа, и нашему коту все равно. Участвует он в брачной ярмарке или нет. Март и точка. А стало быть, он собирает свою нехитрую котомку и уходит в загу. И ни одна драка, ссора, сборище и гульбище не обходится без его участия. Приходит пару раз в неделю, ест все, что дают, без разбора и даже, по-моему, не разбирая, что там в миске. И снова на улицу. Кошка, как всякая мудрая женщина, на загулы благоверного смотрит сквозь лапки. В подоле он ей не принесет и на другую не применяет, так чего себе делать нервы. Правильно, незачем. Она-то к Марту совершенно равнодушна. А потому лежит себе спокойно, лежит лапки и тихонько усмехается в усы. — Мол, гуляй, мой дорогой, гуляй, нагуливай аппетит. А кушать все равно дома. Будешь. Где-то в середине апреля весенний запал начинает потихоньку спадать, и кот с является домой. Первую неделю он просто спит и ест, ест и спит, а вот после начинается самое интересное. Он идет виниться, и кошка здесь уже оттягивается по полной. она включает весь арсенал женщины я обиделась и попросту изводит гуляку В ход идет и гнор и лапы по морде и на дорогая тебе все вкусняшки она бы и на шубу на обижалась под это дело но вроде как своя есть ни к чему Заканчивается все грандиозным скандалом, в ходе которого хрупкая, в общем-то кошка загоняет несчастного толстенного кота на самые тонкие ветки яблони и держит его там до вечера, не давая слезть. Кот орет и возмущается, но считает наказание заслуженным, а потому не дает скандалистке никакого отпора. Так и висят эти две хвостатые груши. Но все. говорит муж, потягивая горячий черный кофе. «Весна! Коты прилетели!» «И ведь не поспоришь!»